Эпилог. Рис стоял на смотровой площадке. Макс смотрел в чёрное небо, затаив дыхание, пытаясь запомнить увиденное навсегда. Неважно, нравилось ему то, что на фоне огромной луны летит грах с наездником, будто сотканный из звёздной пыли или нет, это было красиво. Призраки приземлились. Стало очень холодно. Бересницы покрылись инеем, и от лунного света, что падал на крошечные льдинки, всё вокруг стало похоже на зимнюю сказку. Когда-то он тоже был ребёнком, молчаливым, нелюдимым, странным, но искренне верящим в снежного граха. "Не бойся", зашелестело в голове. "Грах больше не цепной пёс смерти, а я не хранитель замка. Мы уходим". «Мы свободны. Прощай!» «Не будешь скучать?» «По тебе? Нет. Ты не сделал ничего хорошего». «Но я не сделал и ничего плохого. Я приказал тебе ее напугать. Почему ты ослушался? И как это у тебя получилось?» «Не льсти себе, маг. Я служил замку. Просто ты закольцевал на себя одну из нитей опутывающего стены проклятия». Поэтому было иллюзия, что я тебе подчиняюсь. Пусть так, но почему ты не напугал девчонку? Я не обязан отвечать. Не обязан. Можешь не отвечать. Просто интересно, что именно? Как ей всё время удаётся выкручиваться? Вот что. Рис привалился к стене и сложил руки на груди. Они я был артефакт мой. Бердянская лира. Бердин, ты не из этого мира. И как попал сюда? Ты спросил, почему не стал пугать девочку. Отвечаю. Не захотел. Почему? Потому что никто никогда не пел мне песню, и никто никогда меня не жалел из людей или магов. Только духи чувствовали мою боль. А эта девочка Чувствует чужую боль и тут же, не раздумывая, бросается на помощь, отдавая все силы. Совершенно не думает о себе и стратила почти весь свой потенциал на какого-то бестелесного духа. — Согласен, — поддержал призрак Рис. — Да еще и оставила замок без хранителя. — Этот замок и без хранителя силен, — проворчал призрак. — А о девочке я пособочусь. Теперь она... И все, кто ей дорог, под нашей личной защитой. Призрак потрепал граха по гриве, во все стороны посыпалась звёздная пыль, и Риз снова замер, потому что это было очень красиво. Жаль, Шарль не видит. Шарль хоть что-то. Слух сказал Мак, думая о том, что Шарль защита точно не помешает. Она ведь всё время рядом с неугомонной принцессой. Между прочим, не забудь поблагодарить девочку. Связь с нитью проклятия рано или поздно стоила бы тебе жизни, Мак. Но эту, с флейтой фавнов. Она ведь тоже пришла. Ты знаешь, кто такие фавны? Это неодивительно, удивительно, что ты знаешь. Фавны живут в мире демонов. Раньше мы с ними воевали, а теперь вот у нас мир. фавны не живут в мире демонов мир демонов далеко не думаю раз мы имеем возможность ходить друг к другу в гости риз пожал плечами пытаясь разглядеть черты лица призрака но они всё время менялись так вот куда ты скрылся старый лис мердес мердес ты слышал это имя да это главный фавн демонов насколько я понял То, что Рисо слышал, было похоже на звон браслетов любимой, только тише и холоднее, что ли. Смех призрака, на забавно. Тесно меж мирами. Прошелестело в голове. Да, наверное. Ну, прощай. Рис вдруг понял, что устал. Разговор получился странный. Призрак много чего знал, был существом огромной магической силы, и как профессионал, он, наверное, должен был бы сейчас что-то предпринять. Но у него совершенно не было желания работать. И потом, в глубине души он понимал, что по сути ничего противопоставить духу несдешнего мага не может всё равно. Так чего напрягаться? Прощай, маг. Хочешь совет? Даже не знаю. Не мучайся так. Со временем ты всё узнаешь. Всё исчезло. Только ночь, луна, ветер и этот импровизированный пикник внизу. Во дворе замка горел костёр, вокруг которого лопали булочки и пили вино его друзья и студентки. Джен Ярбора вместо того, чтобы трястись от страха, поёт им под эту Бердинскую лиру, а он тут один. И никому не нужен, даже призраку. Вот это в кабинете был, на стойка льдистого снежника. Но надо бы Рейс Шарль. Сладкий, тёплый мёд её губ, нежный шёлк волос под ладонью, и он снова счастлив. Счастлив как никогда. И чем ему не угодила Дженни Ярбор, хорошая девочка. А как поёт Песня Дженни. Тень от страха, призрак граха, Дух осужденного мага. Стон чайкой плачет над морем, Холодной каплей на стене, Седою ниточкой тумана Дрожит проклятие в пустоте. Нетерпеливо дышит рядом, Луна расскажет о тебе Мне сказку, пахнущую ядом. Кого ты любил? Танцуй, танцуй! Кого погубил? Танцуй, танцуй. Кто предал тебя, не помня себя от гнева? С тобой до утра. Танцуй, танцуй. Рыдает луна. Танцуй, танцуй. Огнём серебра в ночи слёзы льёт полнеба. След прибоя, ветер воет. Духи слышат голос моря. Плачет огонь под землёю, холодных капель на стене.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 Пол небо. Страх и холод в замке грозном, зверь крылом считает звёзды, ночь рвёт зубами на счастье. Холодный капли на стене, седою ниточкой тумана дрожит проклятье в пустоте. Нетерпеливо дышит рядом. Луна расскажет о тебе и мне сказку, пахнущую ядом. Кого ты любил? Танцуй, танцуй.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 конец второй книги